Глава тридцать восьмая. Сайтон, ваша мудрость, артефакт готов. Я кладу перед правителем поисковик, который закончила Эйви. Вы теперь можете им воспользоваться. Старый дракон смотрит на меня потухшим взглядом и качает головой. Нет, Сай, мне уже поздно. Он закашливается, и я вижу кровь на его руке, которой мужчина прикрывался. Это уже необратимо. Но ваша мудрость. Грудь давит от сочувствия к этому в прошлом могучему дракону. Если найдется истинная, то болезнь отступит. Удивительно, он буквально накануне был у нас и умело скрывал признаки болезни. Единственный, которая может подкосить дракона. Ее еще называют болезнь одиночества. Когда дракон не находит или упускает свою истинную и силы постепенно покидают его вместе с драконьей сущностью. «Нет». Он вытирает платком руку и тяжело опускается в кресло. «Это тебе стоит воспользоваться артефактом. Твоя жена прелестна, Сайтон. Но ты обязан найти истинную, которая родит тебе ребенка. Сейчас слишком нестабильная ситуация на границе с демонами». Они всё ещё создают видимость мира и дипломатичного поведения, но что-то происходит в стране, и я это уже не контролирую. «Мои люди нашли след Витольда», — перевожу тему я. Вот-вот его обнаружат. Я уверен, что он ещё не успел передать усилитель демонам. Он и от них, поджав хвост, бегает. Правитель поднимает на меня уставший взгляд и едва заметно ухмыляется. «Это прекрасно, Сай». Хрипло говорит он. «Я не сомневаюсь в твоём профессионализме, как в артефакторике, так и в военном деле. Но ты переводишь тему». «Потому что вы прекрасно знаете о проклятии нашего рода. И я силой сжимаю челюсти, стараясь не думать о том, что ещё немного, и мне придётся отпустить Эйви. Я не собираюсь обрекать свою истинную на смерть». «Глупости», — отрезает правитель. «Как только ты её найдёшь, у тебя не будет выбора. Боги сделают всё для этого». Он сильнее закашливается и откидывается в кресле, закрывая глаза. «Я понимаю, что мне пора. Как бы я не хотел переубедить правителя, он уже выбрал свой путь. И, видимо, выбрал мой путь за меня, потому что дал чётко понять, что его преемником буду я. Откланиваюсь и выхожу в просторный холл резиденции правителя». «Ну как?» Джеральд всё это время ждал меня. «Отказался. Кратко отвечаю я. Но я артефакт оставил у него, вдруг передумает». «Он?» — с усмешкой говорит Джер. «По рассказам моего отца он всегда был упрямцем, а теперь он вообще невыносим». «Болезнь прогрессирует», — констатирую и так известный Джеральду факт. «Есть способы её замедлить?» «Друг смотрит куда-то вдаль» но по взгляду видно, что погружен в себя. «Отец сделал все, что мог», – произносит он отстраненно. «Осталось максимум неделя. Готовься, Сай». Я отворачиваюсь к темному окну. Луна скрыта за пеленой облаков, и все, что видно, – это точки факелов охранных постов. Правитель готовил меня к этому с детства. Он был уверен, что у него не будет наследника. «Почему?» Внезапно все мысли и ощущения перекрывают нестерпимая боль. Как будто мне в макушку воткнули раскаленный меч и прошили меня им насквозь. Меня бросает в холодный пот, и я даже на мгновение теряю ориентацию в пространстве. горгулья срань. В голове на батом стучит мысль, что с Айвиолой что-то не так. Но она же в моем особняке, с Вергеной. И бордею я вышвырнул. «Сай!» — голос Джеральда звучит будто из-под воды. «Ты чего?» «Мне срочно нужно домой!» Чувствую, как дракон рычит и рвется наружу. Но не здесь же. «Где демонов балкон?» Мой голос уже звучит как рев. Джеральд вовремя убирается с моего пути. Распахнув ногой двери на балкон, я одним махом перепрыгиваю через ограждение и выпускаю дракона. То, на что мне обычно нужно не менее двух часов, преодолеваю за час. Приземляюсь в парке, бегу вглубь, в самую темноту, только на инстинктах дракона. Потому что я сам ничего не чувствую, кроме безграничной ярости и боли. Уже точно знаю, что её тут нет, но кто её забрал, не чувствую. Как будто на меня надели ослепляющую повязку. На одной из дорожек наталкиваюсь на тело. Торман пахнет демоновскими чарами. Какого орочьего дерьма? Откуда они тут? Присаживаюсь и кладу пальцы на его шею. Едва ощутимое биение, но есть. Жив. Золотистое плетение впитывается в грудь лакея. Он резко и глубоко вдыхает и распахивает глаза, наполненные болью. Тише, сейчас будет легче. Я помогаю ему приподняться. Где леди виола? Темноволосы со страшным взглядом. Хриплый полустон прерывает слова Тормана. Сработала сигнальная система. Хотел предупредить леди, а он ее. Сейчас тебе помогут. Укладываю лакея у дерева и пытаюсь найти хоть какой-то след. Дракон мечется, не дает мне толком соображать. Его раздражает, что я не иду следом за Эйви. демонова отродье. Слышу запах крови. Твердыми шагами иду на него и чуть не вляпываюсь в огромную лужу. В темноте ориентируюсь больше на звуки и запахи. Драконье зрение острее, но все равно недостаточно. На небольшой полянке лежат трое, точнее четверо. Один просто подальше, и его сразу незаметно. Троих уже не спасти, а четвертый еще дышит. Иду к нему. «Вергена». «Генерал!» Ее светящиеся глаза говорят о том, что силы на исходе. «Я не справилась. Они обвели меня вокруг пальца и увели от леди Эйвиолы. Я подвела наш клан». «Кто это был?» Кратко спрашиваю я. «Ты видела?» «Демоны», — отвечает она. «Трое остались, один ушел. На них метка фиолетовый лев». «Вейнанд». Цежу сквозь зубы, понимая, что в моём доме завелась крыса, и пока я её не вычислю, тут небезопасно. Держись. Выливаю в руку Вергены немного силы. Полного совпадения, конечно, нет, но должно помочь ей продержаться. Я больше не могу тратить время. Фиолетовый лев — клан демонов северных степей, вроде как мирные переселенцы. Ухмыляюсь сам себе». Не бывает мирных демонов, они всегда ищут выгоду только для себя. Добираюсь до охраны, распоряжаюсь помочь Вергении Торману и выхожу за территорию особняка. Потом разберусь, кто среди слуг шпионит. Сейчас Эйвиола. Стою на подъездной дороге, смотрю во тьму неба и понимаю, что понятия не имею, где ее искать».